раз два три сигнал есть сейчас примерно 20 минут четвертого 20 минут четвертого я соответственно взял листок черкаю вот хочу рассказать о профессоре ницше вот я не знаю насколько долго получится этот мой разговор попробую не курить во время Записи. Ну, рассказывать, наверное, есть чего. Хотя, как бы, исходя из своей ситуации, ну, неважно. Неважно, просто я увлекался философией всю жизнь, сколько себя помню, сколько столько увлекался философией. Вот. Читал я двухтомник черной Ницше». Не все книги прочитал. Вот. «Заратустру». Понимаю ли я или не понимаю. Ну, как бы это новое Евангелие. То есть он ничего взял за основу, так сказать, Библию и Евангелие про Христа. А придумал своего пророка. Почему-то пророка он придумал э, из Зороастрийцев. Вот Персидского пророка Заратустру. Он как бы был отшельником. Но, видимо, он какие-то свои привычки, свой образ жизни он примерно заратустре описал. Начал он свою, так сказать, карьеру профессором филологии молодым где-то в германском каком-то университете. Тогда уже на носу это он родился в XIX веке, а сейчас август, конец августа, время, так сказать, идет. Родился он где-то в провинции, по-моему, немецкой. Воспитывался он женщинами, так сказать, мамой, сестрой, С сестрой потом, потом все так сказать, камни полетели в сестру, потому что сказали, что она фальсифицировала его труды в угоду нацистской идеологии. Вот. Ну, я, так сказать, давно уже придумал такую мысль, что фашисты, они бы нашли бы кого-нибудь другого. Да и, собственно говоря, просто не знаю, как это подогнали таким, ну, если быть прямолинейным, то нацисты просто взяли его идеологию о сверхчеловеке И тупо ее применили, так сказать. Но я думаю, что резать, проламывать черепа можно было бы абсолютно и без помощи высокой идеологии. Хотя, кто скажет, ведь философы задают современный дискурс, современную парадигму. И в общем-то Ницше он стоял на плечах Канта, Шопенгауэра, Гегеля. Там параллельно были Шеллинги всякие, там какие-то была великая литература немецкая. В России тоже, соответственно, была великая литература, но у нас, конечно, такой серьезной школы философской не было, хотя вот в МГУ ну, Михаил Ломоносов организовал университет, вот и, соответственно, все это как бы сводится, к, я уже, по-моему, это как-то косвенно упоминал, что, в общем-то, дискурс, современная, современная, современная парадигма, она создается, по-моему, философами. И я читал Ясперса о Ницше, он написал, что Ясперс был психиатром. Ясперс написал, что, в общем-то, на новое время повлияли, наверное, три человека больше всего. Это Маркс, Ницше и, возможно, Кирк Почему-то он упомянул Кирк Егера. но это был какой-то странный субъект, такой религиозный Кирк Егер я не читал. Вот. И, по-моему, все, что я видел, напечатано у него, это какой-то дневник обольстителя, А Ницше, соответственно, был атеистом. Он сказал расхожую фразу, его лозунг, что Бог умер. Вот Дугин, я, я думаю, что Дугин не зря просмаковал Ницше и использовал какие-то его максимумы в своих трудах. Вот Вся как бы, ситуация современного мира – это мир, так сказать, который обрабатывает и пытается понять формулу Ницше «Бог умер». Это мы с вами его убили. Это, по-моему, написано было в Заратустре. Какой-то диалог происходил с с каким-то то ли священником, то ли там Заратусом постоянно уходил куда-то там в горы или куда-то в одиночество, потом он возвращался и пытался даже учить людей, но они воспринимали его, соответственно, без какого-либо энтузиазма. Кто-то сказал ему, что ты как канатный присун, еще поживи немного, а завтра я перепрыгну через тебя, живой через мертвого. Такие довольно сложные для понимания вещи, Вот профессор Костикова даже целую, так сказать, в курсе современной философии для студентов МГУ, она, соответственно, целую, по-моему, даже две или, ну, может, одну точную лекцию она посвятила Ницше, вот, сказала, что Ницше, в общем-то, ничего нового не придумал, он только как-то воплотил какие-то в себе какие-то идеи, витавшие в воздухе, вот, а, соответственно, все его построения, они базировались на досократических греков, до сократических греков, вот, почему-то Ницше не любил Сократа, сколько я проговорил, значит, ну, примерно 10 минут плюс, Ницше любил, Сок... а, не любил Сократа, вот, за то, что а Сократ это было, по-моему, предтечей христианства, там были всякие платоники, и это философская академия, так сказать, греческая, она была, видимо, известна Ницше, Вот, сам Ницше считается, приравнивается к иррационалистам, к, к философии жизни. Это, так сказать, но умер-то он. Умер он, он в начале начала 20 века. То есть он, по-моему, в 1999, нет, это я не то. 1899 год, по-моему, где-то в 1900 году он умер. Последние где-то 10 лет он ничего не писал, потому что у него в жизни случился так сказать кризис надрыв вот но он был отшельником вот ездил несмотря на это он ездил по планете по миру очень любил Италию вот я читал и слушал в аудио его его книгу из сехома. очень интересно там почему я пишу такие умные книги почему я так умен Вот, то есть, такая, постоянно боролся человек с кем-то, несмотря на то, что он был болен, о чем он был болен, я не помню, у него был больной желудок, он постоянно страдал от нестерпимых головных болей. Вот, я прочитал Цвейга, небольшая биография. Вот, Нардау Ницше немного, так сказать, над ним, так сказать, поиздевался. Нардау, по-моему, был то ли психиатром, то ли просто физиологом. Он вообще все новейшее время назвал вырождением. Вот, было когда-то возрождение, а наше время он назвал вырождением Нардау. Ну, и приплюсовал всех творцов, там, поэтов-символистов, там, каких-то декадентов. Пикассо эту общую кучу запихнул, такой деконструированный такой художник, деконструирующий реальность. Но про Пикассо я не буду. Дали написал, что он раскушал Ницше вместе с его сусами, там, где-то там за какой-то год, там, за какое-то короткое время. Но я думаю, слишком самонадеянно Цельцельвадор, так сказать, оперировал этими вещами, потому что можно быть, конечно, в чем-то очень сильно уверенным, но не знать до конца вообще всю эту, так сказать, подноготную, всю весь этот, так сказать, какой-то смысл. Ну, с ницше до сих пор многие носятся как списанной торбой. И вообще для молодежи читать его интересно. А я, так сказать, по-честному прочитал. Заратустру несколько раз читал, там, раза два или три. Вот, Антихриста читал тоже раза два или три. Вот, эту первую книгу я не помню, дочитал да, ли я ее. Она какая-то очень витиеватая, «Рождение трагедии из духа музыки». Вот, не помню я. Там очень сложные такие штуки были. Мне запомнился, когда какой-то кентавр, ну, там, там идет какой-то диалог, видимо, с греками. Какой-то кентавр посоветовал человеку, что самая твоя большая ошибка – это было просто родиться на этой земле, и что нету ничего горше, чем участь человека, ну, видимо, так сказать, в окружении богов, каких-то там существ, а человек – это такая, значит, вертикаль, которая ногами стоит на земле, но тянется она постоянно к небу, к идеалам. Вот, и можно ли Ницше… Ницше был, соответственно, материалист и рационалист, можно ли его к идеалам, к, иде, к, этим, к идеалистам присоокупить? При Не знаю, в общем, такая очень размытая у меня понимание Ницше, что ну, у большинства людей Ницше ассоциируется с фашизмом, который исчез, который был, так сказать, побежденный, заклеймён как неэффективная какая-то идеология. Сам Ницше где-то 10 лет он где-то в сумеречном состоянии провел до смерти, потому что Он, так сказать, у него был нервный срыв. И по легенде он просто, по-моему, увидел на какой-то площади итальянской, как бьют лошадь. Ничего не смог с этим сделать. И там, так сказать, ну, банальный какой-то психоз у него получился. И он что-то писал какие-то книги, рассылал какие-то дурацкие письма друзьям. Уже в таком возмененном состоянии подписывался распятый. То есть он себя идентифицировал, возможно, с Христом. Ну там, видимо, в каких-то своих координатах. Вот антихрист очень хорошая книжка, Заратустра вполне читается, так сказать. Но Заратустра сложнее, чем Евангелие, мне кажется. Вот про все про это я, значит, сказал, что Ницше, так сказать, в, в общем смысле в конвенциональном сошел с ума. Вот, хотя я не знаю, судя по его э, до, так сказать, срывных до его психоза работах об этом, по-моему, говорить просто невозможно, что человек был болен, был болен он был физически, вот и видимо в таком состоянии очень сложно производить какую-то позитивную философию, но тем не менее он как-то себя перебарывал, он боролся, он был одиночка, хотя там он писал, что Он очень низко ценил женщин вообще, так сказать, их, так сказать, ситуацию, положение в мире. Хотя вон, были какие-то легенды про Ламе, про то, что там он, он сам писал, что он нашел, развлекался с какой-то крестьянкой, вот не нашел в этом никакого смысла, и продолжил свои такие унылые, так сказать, поиски истины. Да, это был такой философ высшей категории, то есть который занимался поиском истины. Да и знал латынь, то есть он вворачивал какие-то. У него нету нету сложных таких методологических слов, как сейчас используют современные философы. Но латынь он иногда вкрапливал в свои, так сказать, труды и сочинения. У него была о пользе истории для человечества, сумерки идолов, злая наука, там куча афоризмов. Вообще его считают больше поэтом философствующим поэтом, который, которому пришлось иногда... Не, стихии я не помню, чтобы он сочинял. А, родился он еще к тому же в семье, так сказать, священника, по-моему, у него папа или кто-то из родственников был, так сказать, пастором, видимо, там, таким протестантским. Вот. А тогда на дворе уже, уже было, уже гремело, так сказать, какие-то гремели метаморфозы, и на носу была Вторая мировая война, В году, которая началась в России, так сказать, какие-то были потуги под, на революцию. Вот, и которая осуществилась, в конце концов, большевики оказались серьезными ребятами. Вот, фашики, соответственно, там Гитлер в 1933 году только там что-то начал свою, так сказать, уберменшную деятельность. Бюст его стоял где-то там ну, во многих каких-то там учреждениях государственных, там, Рейха, вот, книги его, соответственно, там, чуть ли солдаты не носили карманные книги Ницше, вот, ага, что дальше-то, дальше я уже проговорил э почти что 20 минут, нет, или 15 минут, вот, время я... Не очень слежу за временем, потому что как бы, не очень интересно, наверное, потому что самое главное – это процесс творческий, вот, а потом это все придется оцифровать, и буду ли я это в интернет выкладывать. Ну, не знаю, насколько это все научно. Вот, я, так сказать, особо не представляю какую-то серьезную, так сказать, общественную какую-то. Я довольно, так сказать, похож на Ницше во многих аспектах. Но при том, что труды я не пишу. Какие-то философские, потому что в наше постмодернистское время, все так сказать, довольно я эту страницу, довольно все фрагментарно, и написать какую-то связанную большую книгу. Ну, еще пишут люди, но они говорят, что они вынашивают это чуть ли не в течение 10 лет. То есть, чтобы написать нормальную книгу, надо, так сказать, иметь жизненный опыт, который часто бывает мешает. Жизненный опыт, какие-то знания, вот, и куда это все. Если бы, я пис... если бы я не занимался тем, что я... чем я вообще занимаюсь, там, творчеством каким-то, не знаю, или, там, так сказать, пинанием определенных частей тела иногда. Вот. Но, так сказать, если бы я занимался сугубо философией, то, я думаю, я был бы очень несчастным человеком, потому что никто бы меня не слушал. Может быть, скачивали бы какие-то тексты. Тексты прочесть трудно большие сейчас. Вот. И даже эта песенка про Ницше возможно, будет выложено, возможно, будет там парой, так сказать, ну, дюжиной людей прослушано, вот, и что же так, вот, я не знаю, все. я единственное, что, что тут меня как бы оправдывает, или как бы поддерживает, что я не говорю особо ничего негативного, то есть, я это говорю с симпатией к Ницше, я не, не, не развенчиваю никаких мифов, вот, все, что я знаю про Ницше, я подчеркнул из его книг, из биографии Цвейга, Вот, насколько Цвигу можно доверять, не знаю. Ясперс про него писал. О нем много книг написано. Вот, и вроде что-то я это все уже рассказал. Вот, что интересное, так сказать, указал какие-то с чего я начал, так сказать, ну, с того, что он родился в 1900 году. А, весь 20 век прошел под, под тенью, под, под этим именем. То есть 20 век это называли чуть ли не веком Ницше. То есть он как бы предсказал, задал такую планку, какой-то риппер, какую-то почву для стояния, для современных философов. Вот. А в России я бы не сказал, что были свои Ницше, хотя были вот Шестов, по-моему, Розанов, а Соловьев с Флоренским и компания, они занимались совсем другой философией. Там у них была душа, вот Ницше различал дух и душу, То есть, он при том, что он был материалистом и атеистом, он не отрицал какой-то всемирной воли такой, которая, так сказать, движет людьми. Вот. И кто-то сказал, странно, что он не сошел с ума раньше. То есть, с такими мыслями, то есть, нас предупреждал, да, ну, я предупреждал, что те, кто начинает изучать Ницше, они встают на очень такую зыбкую почву, и, так сказать, лучше бы его просто не открывать, а знать, что он там фашист, предтеча фашизма, вот, и, так сказать, плюнуть там, не знаю, в его сторону и забыть, как страшный сон, но не получается, потому что интерес к Ницше возрождается, возро... или... или, ну, он никогда не стихал, при том, что в СССР нельзя было его книги купить, вот, и кто-то, видимо, в самоиздате я тоже не видел, вот, он немец, Так что европеец такой старой формации, так сказать, старая германщина, это не Англия, не Франция. Это такая вычислительная машина. Вот Мартин Хайдеггер считается последним философом. Это Мартин Хайдеггер, последний философ, он тоже такие нелицеприятные какие-то максимы вывел, какие-то мрачные, так сказать, какие-то мрачные выводы сделал, но Хайдеггера понимать еще, еще более сложно, потому что Ницше читается как хорошая художественная литература, а Хайдеггер уже оперирует какими-то другими совсем вещами. Я до Хайдеггера пока не дошел. У меня, по-моему, есть пара его книг, но я их не очень понимаю. А Ницше, в принципе, можно понимать. Вот. И, так сказать, видимо, я уже начал примерно повторяться. А что интересно, то есть там были какие-то, у Цвейга были какие-то художественные описания того, как он сходил с ума, о том, что он там писал, по-моему, чего-то. А, «Воля к власти», да, вот эту штуку я, говоря про Ницше, почему-то я целый, целых вот это 20 минут, я не упомяную про волю к власти», то есть его основная максима – это ну вот «Бог умер», «Воля к власти», то есть там, где есть «Воля к власти», Там значит, нет, нет места упадку, там процветание, власть – это хорошо. И даже была какая-то книга, вот, э, которая, я, я не стал покупать «Волю к власти», я ее даже не читал, и в мой двухтомник черный, черный двухтомник – это не входит в «Воля к власти», потому что где-то, когда интерес к Ницше в нашей стране возродился, обвинили его сестру, Ферстер Ницше, в том, что она сфальсифицировала его последние какие-то записи и на службу нацизму его определило, так сказать, посмертно. Не знаю, насколько это правда, потому что надо бы, может быть, полистать волю к власти, но что-то я его не часто уже читаю, не часто открываю, просто потому что как бы все заново получается, все другими глазами смотришь. Вот, и никакой психической болезни в его пожизненных трудах я вообще не вижу, о чем писал Нардау. Вот. Ну, Нардау всех, так сказать, обкакал, там, и, и, этих, и всяких там все, извращенцев, как он считает, там, Маркиз де Сад, поэты какие-то странные французские, странный Пикассо с кубизмом. Ну, вот такая интродукция к Ницше нарисовалась, большего я, наверное, уже не могу сказать, то есть только могу, так сказать, вспомнить Цвейга. Цвейг писал, что Ницше очень заботился о здоровье, он там как-то даже выяснял, что для мысли, для человека хорошо. Вот, надо искать свой климат, надо искать свою еду. Вот. Такие совершенно для философа странные темы. Вот. Он очень был аскетичен. Вот, жены у него не было. Детей, по-моему, он не оставил. Ну, такая вот одинокая фигура немецкого профессора, который, так сказать, не выдержал того, что он не смог защитить лошадку. О том, что он такой крутой а против обычной такой правды жизни он совершенно почему-то бессилен. Но это моя версия, я не знаю, как там на самом деле было, потому что психозы у всех бывают, так сказать, разные, но с одинаковыми какими-то выводами, с объединением психики. Вот. Он, а Ницше, я даже слушал его музыкальные произведения, а он был знаком с Вагнером. Музыкальные произведения, так сказать, кто-то сказал, что Ницше музыкально был бездарен, Но в самые тяжелые свои дни, уже после сумасшествия, он садился за пианино и довольно красиво говорили он играл. Вот с Вагнером он расстался. Вот с какой-то у, у них какая-то получилось э, скандальное расставание. Он даже написал целую книгу про Вагнера, Казус Вагнера. вот Вагнеру это, конечно, не понравилось, наверное, но он тоже был такой богемный человек, а так сказать все эти интриги богемные там вполне он был гораздо, наверное, более приспособлен к ним, чем Ницше. Вот и эти все приключения Слусламе, а еще была книга какого-то психолога, когда плакал Ницше, вот а дядя Вова сказал, что, ну это мой дядя, вот дядя Вова сказал, что, ну один или как бы перефразировать, один уважаемый человек сказал, что Нич не то что плакал, он просто рыдал, видимо, что вся эта его философия, она произрас, произра, произрас, произ... Взрастилась, выросла из крайне такого сильного конфликта с реальностью, со временем, с современниками, с положением вещей, но тем не менее он умудрился из, из, всего, этого, из всего этого негатива создать какую-то платформу, какую-то почву для 20 века. Вот. И если кого больше винить в каких-то таких пертурбациях, то это профессора Ницше в 20 веке. Но я, нет, я сам с этой своей же мыслью не соглашусь, потому что он может выступать и как противоядие, и как отрезвитель, и как какая-то такая стена, которая, так сказать, совершенно рационально мыслило, то есть это был очень рациональный философ, несмотря на то, что там со всеми этими инсинуациями про с ума. Просто вот после болезни, после начала болезни он ничего не писал, и 10 лет он прожил в сумеречном состоянии, его куда-то отвезли, он лежал в лечебнице, потом его привезли домой, вот какие-то художники рисовали его, так сказать, уже в больном состоянии, это был такой дед страшный, со страшными усами, обвислыми, с таким лбешником огромным, вот, с бровями, который мрачно и грозно смотрел, так сказать, с этих портретов, фотографий на никчемного современника, который, так сказать, ничего в нем особо и не, и не может, наверное, понять, и не собирается понять, потому что говорилось, что он писал для элиты. Вообще он очень, если, если разбирать его философию, там... Получится, конечно, не на, не на час, а там на три часа можно, так сказать, пытаться вспомнить его основные максимы. Ну, основная максима ⁇ Бог умер, воля к власти. Вот с христианством у него были плохие отношения, он считал, что это проклятие человечества. Вот, и что, в общем-то, напряжение, напряжение в истории, в пространстве истории было создано именно христианством. Критиковал, соответственно, Иисуса. Говорил, что если бы Иисус не умер так рано, что-то курить хочется, но не буду курить. Вот, Иисус, если бы он прожил бы еще подольше, он бы отказался бы от своих идей, тоже, в общем-то, философских, гуманистических, христианских, хотя, почему-то, христианство не любит гуманистов и гуманизм. Вот, и сколько же точно, значит, сейчас, где-то в 20 минут 4 я начал, соответственно, 10, 20, вот почти что 30 минут я проговорил, Вот, и почему-то как-то мне не очень легко об этом говорить. Видимо, потому что это все довольно банально. И любой профессор философии, нынешний, действующий, ну просто, может быть, скажет, что я сказал все более-менее правильно. Потому что я, так сказать, конвенциональную точку зрения озвучил на его философию, не влезка в какие-то сугубо такие специфические вещи философские. Вот, я примерно повторил там Костикову, ее какие-то оговорки. Вот, я вспомнил о том, что я увлекался Ницше в молодости, вот, и что он вполне понятен, вот, в отличие от Мартина Хайдегера. Ну, в общем, как-то вот так. Я не считаю, что Ницше писал свои труды, будучи психически больным. Он был больным скорее физически, потому что и что хорошего напишешь при постоянной раскалывающей головной боли. Вот он тогда писал, что он пил на ночь, чтобы заснуть, он пил какой то страшный хлорал. Вот он засыпал, соответственно, этот хлорал ему испортил желудок. Вот, но он нашел себя в области мысли. Да, это был одинок одинокий философ, одинокий философ, который, так сказать, вошел как-то так сказать громогласно в историю. Вот и до сих пор не дает спать спокойно многим людям. Вот, но умничу, молодец. Вот, что еще сказать, отмучился, с пользой к тому же отмучился, вот, выстоял, а эти 10 лет сумерка, да, вот я не знаю, что, о чем он тогда вспоминал, о чем он думал, и почему-то он уже ничего не написал в таком состоянии, хотя вот на пианино пытался что-то наигрывать. А, соответственно, какая психиатрия в начале 20 века, даже нету аминозина, его бы поставили на ноги при помощи аминозина, он бы еще бы что-нибудь написал, Но это была бы за совсем другая история. Все, пока. Раниче я отстрелялся. 26-27.